Поли и Луиза так и не прокатились над Джоуи. Мистер Рэнн сказал, что он все еще гуляет. Ему самому не до суг ловить его, но если они хотят, пусть попробуют. Не до уздок он им даст. Поймают его, приведут в конюшню на ночь, а утром покатаются. Вид у мистера Рэнна был сердитый, так что спорить с ним они не рискнули. Луиза зачерпнула пригоршню овса и высыпала в карман, где уже лежали комочки сахара, припрятанные Поли за чаем. Няня заметила это, но обе прекрасно знали, что она ничего не скажет, ведь Поле не её подопечная. По сырой тенистой тропинке они дошли до луга, где Поле влезла в крапиву, обожглась, и им пришлось тратить время на поиски щевеля. "Давай живее, торопила Луиза. Если мы сразу его поймаем, ещё останется время покататься". Но поймать Джои им вообще не удалось. Он стоял в дальнем конце луга, толстенький и лоснящийся. ищипал сочную зелёную травку. Услышав, как его зовут, он поднял голову и смотрел, как они приближаются. Вокруг его головы велось облачко мышкары, он мерно помахивал хвостом. У Вистлер тоже пася, стоя головой к хвосту Джой. Завидев девочек, он шагом двинулся навстречу им в надежде на угощение. Придётся дать Вистлеру немного овса, чтобы всё было по справедливости. Ладно, Ты держи не доуздок, а я буду их кормить. Нет, надо сделать наоборот, мелькнуло у Луизы. Она была уверена, что Полли не справится с недоуздком, и не ошиблась. Уицлер сунул мягкий нос в ладонь полную овса, просыпав его почти весь, и Джой тоже подошёл за своей долей. Зажав овёс в кулак, Луиза протянула его Джои. Тот приготовился ловко выхватить лакомство, но едва Поли попыталась обнять его за шею, он мотнул головой и рысь ю скакал прочь. До обидного недалеко и остановился, словно подзадоривая их повторить попытку. Уистлер ткнулся носом в ладонь Луизы, выпрашивая добавку и чуть не шип ее с ног. Вот черт, держи сахар, а мне давай не до уздак. Извини, робко промямлила Поли. Она знала, что в таких делах от неё толку мало, и побаивалась Джои, правда, совсем чуть-чуть. Они предприняли ещё одну попытку с сахаром, и она закончилась так же, как первая, только на этот раз Джои заложил уши назад, и вид у него стал проказливый. А когда сахар кончился, Джои вообще перестал подходить, и даже Уитслер в конце концов утратил к ним интерес. Ручаюсь, мистер Рен с самого начала знал, что его не поймать, недовольно заявила Луиза. Наверное, с ним такое тоже случалось не раз. Так давай вернёмся и скажем ему. Они молча перелезли через ворота. Поле казалось, что Луиза сейчас вскипит, а она вдруг сказала: "С ней до устком ты не виновата, знаешь, давай не пойдём к мистеру Ренну. Когда у него лицо такое красное, он всегда злится на нас, как свёкла. Ужасно выглядит". правда, с его-то холодными голубыми глазами. Никому и в голову не придётся читать свекольный цвет с голубым, согласилась Полли. Что будем делать? Может, сходим к нашему дереву? К её радости? На этот раз Луиза согласилась. Кусок верёвки, по которой они забирались на первый, самый трудный участок ствола, висел там же, где они оставили его на Рождество. Они нарвали ромашек. Луиза положила их в карман, чтобы обе руки были свободны. И когда они с удобством разместились на самой лучшей ветке, загибающейся на конце к верху, так что можно было сидеть лицом друг к другу, прислонившись спинами одна к стволу, другая к загнутой ветке, Луиза поделила ромашки, и обе принялись плести венки, чтобы украсить ими ветки дерева. Луиза, которая обгрызала ногти, пришлось сделать отверстие в стебельках зубами, чтобы нанизывать цветы, а Поли продевала их самым длинным из своих ногтей. Говорили о каникулах, о своих самых заветных мечтах и планах на это время. Луизи хотелось к морю и особенно поплавать в бассейне Сент-Ленарса, а Поле на пикник в Бодиам. Дни рождения у них с Саймоном у обоих были в августе, поэтому им разрешали выбрать, как провести один день. Ну, он-то выберет железную дорогу через Ромни, Хит и Димчёрч, грустно сказала Полли и добавила: И у Клэри тоже день рождения, помнишь? О, боже, а она что выберет? Мы могли заставить бы её сделать так, как хотим мы. Только если объясним ей, как нам не хочется того, чего нам на самом деле хочется. Это не значит, что мы её заставили. Это Анна помедлила, подыскивая слово. Это сговор. А зачем её вообще поселили с нами? На самом деле мне она не очень-то и нравится, но мама говорит, что надо относиться к ней по-доброму, потому что у неё нет матери. Но с этим всё ясно. Плохо ей живётся, наверное. У неё есть тётя Зои, напомнила Поля. По-моему, мать из неё так себе. Шику в ней, конечно, хоть отбавляй, но она не мать. Есть люди, которые для этого просто не созданы, понимаешь? Возьмём хотя бы леди Макбет. А мне кажется, тётя Зои нисколько не похожа на леди Макбет. Я знаю, ты обожаешь Шекспира, но если честно, люди сейчас совсем не такие, как у него. Да точно такие же. Они ещё немного поспорили об этом, и Луиза выиграла, заявив, что природа подражает искусству. Это не она так считает, а тот, кто на самом деле кое-что смыслит в таких вещах. Солнце село, плодовый сад из золотисто-зелёного стал туманным и серым с лиловыми тенями, и в нём уже не было жарко. Девочки задумались о молоке с печеньем и о мамах, пришедших пожелать им доброй ночи. Может, вы с Рупертом выкупаетесь первыми? Я совсем не прочь подождать. Мне всё равно ещё надо выяснить, как устроилась на новом месте няня. Ты идёшь, дорогой? Эдвард, который сворачивал сетку, догнал её. Зоуи посмотрела, как они поднимаются по ступенькам на террасу. Эдвард обнимал Вилли за плечи и говорил ей что-то, от чего она смеялась. Выиграли они довольно легко, и выиграли бы все 3 сета, если бы Эдвард, который играл лучше их всех, не сделал двойную ошибку и не потерял подачу. Пришлось признать, что и Вилли играет неплохо. Без показного блеска, но ровно, с надёжным бэкхендом. Она не пропустила почти ни единого мяча. Зуи, которая терпеть не могла проигрывать, считала, что всему виной недостаточно серьёзное отношение Руперта к игре. С лета он бил хорошо, но порой у сетки просто оставлял ей мячи, которые по её убеждению, обязан был брать сам. И, конечно, она тоже их часто пропускала. Хорошо ещё, им не пришлось играть против Сибил. Она подавала снизу, Только смеялась, пропуская мячи и просила противников не бить слишком резко и сильно. Играть с ней было особенно плохо тем, что все притворялись, будто она играет не хуже остальных. И все были так милы друг с другом. И с самой Зои тоже, но она-то знала, дело просто в том, что она замужем за Рупертом и считается частью семьи. А на самом деле её недолюбливают. "Пойду мыться", крикнула она Руперту, который собирал теннисные мячи. оставлю для тебя воду и она легко взбежала по ступеням, не дожидаясь ответа. Хорошо ещё, вода была горячая. А она-то уже прикидывала, под каким бы благовидным предлогом отпроситься в ванну первой, но тут вмешалась Вилли и просто предоставила ей такую возможность. Только ванная комната отвратительна, промозгло-холодная и такая уродливая, с её обшитыми сосновой доской стенами и подоконниками, вдохлых синих мух. Зои налила такую горячую воду, чтобы едва можно было терпеть, и долго отмакала в ней. Ох уж эти семейные каникулы. Казалось бы, если бы и если казались и старшие также жаждут общения с внуками, что готовы присматривать за Клариссой и Невилом, они с Рупертом могли бы уехать и отдохнуть как следует, где-нибудь в другом месте только вдвоём. Но каждый год, кроме самого первого, когда они только поженились, и Руперт возил её в Касис, Им приходилось приезжать сюда на бесконечные недели, и все это время Руперт безраздельно принадлежал ей только в постели, а все остальные дни они чем-нибудь занимались с детьми и все время беспокоились о том, чтобы дети хорошо проводили время, которое они в любом случае проводили хорошо, ведь им было с кем играть. Ко всей этой клановости Зои не привыкла. В её представлении проводить каникулы следовало совсем не так. Отец Зои погиб в битве при Сомме, когда ей было 2 года. Она его совсем не помнила, хотя мама говорила, что когда ей было полтора года, он играл с ней в лошадки. Маме пришлось поступить на работу к Элизабет Арден, целыми днями заниматься чужими лицами, и Зои в 5 лет отправили в пансион Вельнерст, неподалёку от Кемберли. В пансионе она оказалась самой младшей, все любили и баловали её. Там ей нравилось, зато она ненавидела каникулы, когда приходилось торчать в западном Кенсингтоне, в тесной квартирке, отделанной в персиковых тонах. Мать уходила на весь день, а Зоуи оставляла на попечение постоянно меняющиеся нудные прислуги. Развлечениям у них считались поездки на автобусах, прогулки в Кенсингтонских садах и чаепития в чайной. К тому времени, как Зои исполнилось 10, она решила покинуть этот дом как можно раньше. Как только она немного подросла, ей стали доставаться роли главных героинь в школьных постановках, но не потому, что она хорошо играла, а из-за внешности. Она собиралась пойти в актрисы сразу же после окончания учёбы, только бы не повторить путь своей матери, в жизни которой, кроме отвратительной работы, была лишь череда унылых стариков. За одного из них она даже, кажется, собиралась замуж, но передумала, узнав от Зои, что тот пристаёт к ней каждый день, дождавшись, когда мать уйдёт на работу. Разыгрался ужасающий скандал, после которого мать перестала красить волосы и начала жаловаться на то, как тяжело ей живётся. Единственным вопросом, по которому они с матерью воодушевлённо сходились во мнениях, была внешность Зои. Из симпатичного младенца она выросла в необычайно хорошенького ребенка и ухитрилась не сколько не подурнеть даже в подростковые годы. Она так и не утратила гибкости и легкости фигуры. Ее не мучили ни прыщи, ни сальность волос, и ее мать, считавшая себя авторитетом в вопросах внешности, рано поняла, что ее дочь растет красавицей, поэтому постепенно все надежды на собственную уверенность в завтрашнем дне и комфорт... на мужчину, который позаботится о ней. В итоге необходимость тяжёлой работы отпадёт, перенесла на Зои. Она обещала стать такой блестящей красавицей, что могла бы выйти за кого угодно, что для миссис Хедфорд означало настолько богатого человека, которому не составило бы труда обеспечить и свою тёщу. Поэтому она учила Зои ухаживать за собой, холить свои чудесные густые волосы с помощью хны и яичных желтков, расчёсывать ресницы на ночь с возелином, промывать глаза горячей и холодной водой, дефилировать по комнатам со стопкой книг на голове, спать в хлопковых перчатках, смазав руки миндальным маслом и ещё многим другим ухищрениям. Прислуги у них уже не было, но Адзуи никогда не требовали ни готовить, ни заниматься другой домашней работой. Её мать купила подержанную швейную машинку, сшила ей красивое платье и вязала свитера, А когда Зои в 16 лет получила школьный аттестат, заявила, что учиться ей осточертело, и захотела пойти на сцену. Миссис Хедвард, к тому времени начавшая побаиваться её, немедленно согласилась. Известно, что и герцоги женится на актрисах, и поскольку миссис Хедвард была не в состоянии вывозить дочь, как полагается, со светскими сезонами и так далее, альтернативу она сочла приемлемой. Она объяснила Зои, что выходить замуж за артиста ей ни в коем случае нельзя. Сшила ей простое, но изысканное, облегающее платье оттенка её зелёных глаз, специально для прослушиваний, и замерла в ожидании дочерних славы и успеха. Но отсутствие у Зои актёрского таланта скрадывал недостаток опыта. И после того, как два предпринимара посоветовали ей поучиться в актёрской школе, миссис Хедвард поняла, что ей опять придётся платить за обучение. 2 года Зои посещала школу Элси Фогерти и научилась отчётливо выговаривать слова, следить за своей мимикой и жестами, ходить, немного танцевать и даже чуть-чуть петь. Ничто не помогло. Она была настолько очаровательной и так старалась, что преподаватели продолжали попытки превратить её в актрису гораздо дольше, чем сделали бы, будь она не столь хороша собой. она так и осталась скованной, напряженной и совершенно неспособной произнести, естественно, хотя бы одну реплику. Единственное, что ей удавалось, движение. Она любила танцевать и в конце концов было решено, что ей, пожалуй, лучше сосредоточить внимание на танцах. Она бросила актерскую школу и начала брать уроки степа и танца модерн. Следует добавить только, что хотя в актёрской школе за Зоуи по пятам ходили толпы влюблённых студентов, она держала их на расстоянии. Пренебрегая очевидным объяснением этому, миссис Хедворд сделала опрометчивый вывод, что Зоуи благоразумна и знает, чего ей предстоит достичь. Зоуи поддерживала связь с одной из подруг по Элмхерсту, некой Маргарет О'Коннор. Маргарет жила в Лондоне, И когда обручилась с одним врачом, довольно старым, но ужасно милым, она пригласила Зоуи потанцевать с ними. И он приведет друга, обещала она. Этим другом и оказался Руперт. Ему сейчас так тяжело, надо хоть немножко развеяться, сказала ей Маргарет в дамской комнате клуба Гаргулья. Руперт решил, что никого красивее Зоуи в жизни не видел, а Зоуи мгновенно и безумно влюбилась в Руперта. Через 6 месяцев они поженились. Ты там? Зои вышла из ванной, закуталась в полотенце и отперла дверь. Здесь жарище, как в турецкой бане. Всё лучше, чем эскимосское иглу. В столовой, наверное, ледяной холод, как обычно. Его лицо стало замкнутым, и она пожалела о своих словах. Он не выносил её критики в адрес родителей. Усевшись в ванну, он принялся старательно умываться. Она наклонилась и поцеловала его в потный лоб. Прости. За что? Ни за что. Я надену платье в ромашках. Хорошо. Она ушла. Сважу её в кино в Гастингс на следующей неделе, думал Руперт. Нормальной семейной жизни она никогда не знала, поэтому всё это кажется ей настолько странным. мысль о том, что возможно она благодарна судьбе за это неведение, мелькнула и улетучилась, развивать её он не стал. Невил и Лидия сидели каждый в своём конце ванны. Он дулся, потому что Лидия ушла, не дождавшись его, когда она попросила не брызгаться, а он почти не брызгался. Он нарочно закатил пятками по воде и окатил её. Элен и няня ушли ужинать, так что он мог делать всё, что хотел. Взяв губку, он с угрожающим видом сжал её в руке, глядя на Лидию. Потом плюхнул губку себе на макушку, и она восхищённо засмеялась. А я так не могу, не люблю, когда вода попадает в глаза. А я люблю, когда вода попадает куда угодно. Я её пью. Он приложил губку к рту и начал шумно высасывать воду. Она же вся мыльная, тебя стошнит. Не стошнит. Я привык. В доказательство он высосал ещё немного. Было противно, и он перестал. Если захочу, я выпью всю ванну. Да уж ты можешь. А я видела, как хорёк ест кусок кролика прямо с шерстью. А если только кусок, значит, он был уже мёртвый. А может, кролик был целый, и хорёк его уже доедал. Жаль, что я не видел, где это было. В садовом сарае, в клетке. Это был кролик мистера Макалпайна. У него такие маленькие красные глазки, по-моему, он злой. Сколько хорьков ты видела за всю жизнь? Хм, не то чтобы много, нескольких. Знаешь, все хорьки кого-нибудь едят. Он пытался представить, какой он этот хорёк. Звери с красными глазами ему ещё никогда не встречались. Завтра пойдём и посмотрим вместе, предложил он. А я ещё и не такое видал. Ладно. Что нам дадут на ужин ужасных хочу есть ты же выплюнул малину напомнила ему Лидия только последние 14 штук а потом снова съел некоторые и вообще не твоё дело добавил он заткнись чёрт бы тебя побрал лидия не успела ответить в ванную вошла вилли дети скорее желающих мыться ещё много она развернула полотенце и лидия выбралась из ванны к ней в объятия а ты навел Меня Элен вытрет, ответил он. Но Виля уже взяла свежее полотенце и помогла ему выйти из воды. Мама, он ругается. Знаешь, что он только что сказал? Не знаю и знать не хочу. Хватит выдумывать и наговаривать на других, Лидия, это некрасиво. Конечно, согласилась Лидия, и хоть он наговорил ужасных вещей, я тебе не скажу каких. Ты почитаешь мне, мама, после нашего скучного ужина. Не сегодня, дорогая. Гости приедут к нам выпить, а я ещё не переоделась. Завтра. Но я приду пожелать тебе доброй ночи. Очень, очень надеюсь, что ты придёшь. Она очень-очень надеется, что ты придёшь, передразнил её Невил, и думает, что это лучше, чем ничего. Он усмехнулся Вилли, обнажая розовые дёсны с показавшимися краешками новых крупных зубов. В ожидании своей очереди в ванную Эдвард решил сходить к старику и выпить виски с содовой. На одном из причалов возникли сложности, которые ему хотелось обсудить в присутствии Хью. И теперь такой шанс ему представился. Он видел Хью в саду с Дьюши. Эдвард заглянул в кабинет, и его отец, который сидел за столом и обрезал сигару, поманил его к себе. Плесни себе виски, старина, и мне тоже налей. Эдвард выполнил просьбу и устроился в большом кресле напротив отца. У Ильям передвинул к нему ящик с сигарами и протянул гильйотину. Итак, что тебя гложет? Удивляясь тому, что отец догадался, как всегда, Эдвард заговорил. Честно говоря, сэр, мысли о Ричарде. Не только тебя, но и всех нас, знаешь, ему всё-таки придётся уйти. Вот об этом и я хотел поговорить. Мне кажется, нам не следует спешить. Зачем держать управляющего причалом, которого почти никогда нет на месте, во всяком случае, когда он тебе нужен? Как вам известно, Ричардс едва пережил войну. Он был ранен в грудь и так толком и не оправился после ранения. Поэтому мы и наняли его когда-то, хотели дать ему шанс. Но если щидеть каждую старую развалину, будет уже не до бизнеса. Совершенно с вами согласен, но ведь хью Он собирался сказать, что здоровье Хью тоже оставляет желать лучшего, а ему в голову не приходит уволить его. Когда старик перебил: "Хью разделяет мою точку зрения, но считает, что, пожалуй, нам стоит не попрощаться с ним окончательно, а найти ему работу полегче, с меньшим грузом ответственности и так далее, и платить меньше. Ну, мы могли бы что-нибудь придумать с его жалованьем, смотря, что мы для него подыщем". Последовало молчание. Эдвард знал, если уж старик упрётся, его никакими силами не сдвинешь с места. И разозлился было на Хью за то, что тот обсуждал такие вопросы с отцом за спиной его Эдварда, но тут спохватился и понял, что сейчас делает то же самое. Он предпринял ещё одну попытку. Знаете, Ричард ведь славный малый. Его преданность непоколебима. Он заботится о благе компании. И я вправе рассчитывать на это, чёрт возьми. Вправе надеяться на преданность каждого, кто служит у нас, и пусть только попробует кто-нибудь меня разочаровать. Потом он слегка смягчился и добавил: "Мы ему что-нибудь подберём. Пусть распоряжается грузовиками. Я всё равно невысокого мнения о Лоусене. Или дадим ему работу в конторе? Не можем же мы платить ему за работу в конторе 6 сотен в год. В таком случае поставим его на продажи, посадим на комиссию". Тогда всё будет зависеть от него. Эдварду вспомнилась худосочная, нескладная фигура Ричардса и его виноватая каре глаза. Ни выйдет. Ничего из этого не выйдет. Что же ты предлагаешь? Я бы хотел сначала всё обдумать. У Ильима допил свой виски. Он ведь женат и дети есть. Трое, и скоро будет ещё один. Мы что-нибудь придумаем. Чем вам с Хью надо заняться в первую очередь, так это поисками нового человека на его место. Нам жизненно важно найти хорошего работника. Он взглянул на Эдварда проницательными голубыми глазами. Ты, наверняка, это уже понял. Да, сэр. Уходишь? Хочу принять ванну. Он ушел, а Уильям задумался о том, что даже не попытался сказать, что от Ричардса. На его работе вообще нет толку. Так что хью совершенно прав.